В середине 20-х годов, когда борьба между эсерами и скепцами в Вене обострилась, в хоре уседился один еврей, бывший в их труппе с самого начала. Его привёл ещё Лептагов, который по неизвестной причине, впрочем, еврей был неплохой баритон, всегда ему протежировал. С этим евреем была связана очень романтическая история. К сожалению, совершенно неизвестно, была ли у них хоть капля правды. Излагали её по-разному, иногда получалось, что он даже не был природным евреем, в другой раз, что всё же был с отёю следующим. В 1863 году, когда восстание поляков доживало последние дни, крестьяне одного из имений по реке Тетереву загнали своего пана, на которого давно имели зуб со всей его семьёй и челядью, Отак же от малоды велико населения близлежащего еврейского местечка в воду и стали кого закалывать корями, кого просто топить. Тогда одна из женщин, видя, что смерть близка, сунула ребёнка, который был с ней в берестяной туес. Была она еврейкой или полькой, не удалось выяснить, несмотря на самое тщательное расследование, и пустила в нейs под течением. Ворс через 30 кораб прибыла к берегу рядом с другим еврейским местом очкам, где его к счастью заметили, ребёнка накормили, переперенали, и в тот же день его взяла к себе бездетная и уже немолодая пара. Мальденцу было всего несколько дней, обрезан он не был, впрочем, и крестильного крестика на нём тоже не было. По внешности он был скорее славянин, золотистые волосы, серые глаза. Казался новые родители мальчика в Америке была Курвич. В одно время пытались найти его настоящую семью, но не слишком мусердно. Они так привязались к ребёнку, что страх потерять его скоро заставил их бросить поиски. Мальчик был обрезан, ему 14 лет, то есть до дня, когда подонос одного из местных чиновников началось расследование данной истории, прожил евреем. В доносе Гурвича обвинялись в том, что, воспользовавшись обстоятельствами, они совратили у жидовства ребёнка христианского вероисповедания. Дело длилось больше 3 лет. В конце же концов, несмотря на участие видных петербургских адвокатов, Гурвичи были признаны виновными и сосланы на 2 года в Сибирь, а ребёнок, как крещённый, отдан на воспитание в добропорядочную православную семью в город В Житомире через год мальчик бежал в Сибирь к своим приёмным родителям, но в живых их уже не застал. Непривычный климат быстро свёл обоих в могилу. Смерть этой очевидно сильно его поразила, потому что вновь, оказавшись в Житомире, он сразу объявил себя евреем, принялся усердно посещать синагогу и все последующие попытки вернуть его в православие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 Следует изыскать резервы и перегруппировать ряды. Но к двадцать седьмому году натиск еврейских отрядов как-то разом ослаб. Вечное противостояние вконец истощило оба лагеря, они обессилели, тот то не выдвинулся. У еврея была довольно странная ария, где были перемешаны псалмы с видимому собственному сочинению о молитве, плачи И на горное проповедь. Всё это как и с другими, как с каждым хорнёс держал, тянул выше и выше, чтобы его голос дошёл до Бога. Начинал он с того, что зажёгши свечу, не ставит её под сосуд, но на подсвечник, и светит всем в дому. И он знает, что его народу никогда не скрыться, никогда не уйти от гонений. И пела она-то мягкой, ласково любя их и прощаяя и у них же ухора прося прощения. В отличие от дальнейшей в этой часть, кстати, многим нравилась и охотно харистами пелось. Выдвижению евреев в первую очередь способствовал Лептагов, сделав его в середине 20-х годов как бы своим заместителем. Причина была в следующем: ещё когда Лептагов работал над Титаномахией, Он во время одной из репетиций по неумелости на месяц сорвал два скопчических голоса, два лучших дискантных голоса хора, из-за чего работа в самый ответственный момент встала. Урок этот не прошёл даром, и с тех пор он всякую репетицию начинал с длинных и утомительных упражнений для разработки голоса. Упражнения были его собственные, причём совершенно нетрадиционные. Полчаса спокойного ровного пения, когда связки как бы разогревались, сменялись занятиями, построенными целиком на предельных звуках, криках, хрипах, стонах, рёве, причём, что характерно для лептаговоны здесь, хотя занятия были чисто технической тренировкой связок, добивался абсолютной искренности и естественности. Он заставлял их вспоминать крики, которые они слышали в жизни, И мне долго было странно, пожалуй, даже мерзко присутствовать на спевках, где плач матери, получившей с фронта похоронку на единственного сына, сменялся стонами и хрипами раненого, которого переехала и не остановившуюся катила дальше карета, перед кличем атаки казацкой сотни, причём участвовать во всём этом должен был каждый Лептагов объяснял им, что только абсолютно честное видение и чувствоние того, о чём они кричат, позволит их связкам выдержать и моральную, и чисто звуковую силу криков. Он говорил им, чтобы по-настоящему петь, они должны быть причастны всему горю этого мира, что только там, в криках боли и смерти, и, может быть, немного в криках любви, есть настоящая жизнь. говорил, что такая несмягчённая, несглаженная жизнь, из которой выброшены за ненадобностью манеры, этикет, предрассудки, им схepцам и революционерам должна быть особенно близка. Случности вообще непонятно, кому она может быть ближе, чем им, ведь они идут на страдания совершенно добровольно и с верой, счастливы даже спешаты те. В то же время повторял Лептагов харистам чужие крики, например, крики слабости, которые сэрам должны были бы казаться противными их естеству, они должны петь столь же подлинно, как свои родные, потому что всё это горе, всё рождено горем, всё плоть от плоти страданий народа и безысходности. Да, им и сэрам достало силы, чтобы подняться и начать борьбу, а другим нет. Но в них не должно быть и капли высокомерия, только терпимости и понимания, потому что если они будут идти на смерть ради тех, кого относятся с презрением, жертвы их не нужна. Народ оно только оскорбит и унизит. Прежде высокого подвига учили он их. Они должны спуститься на самое дно, распростластаться там, А шутить свою безнадёжность и обречённость лишь тогда снова попробовать встать. Получится хорошо? Нет, значит, так судил Господь. То есть не сверху, как баря, они должны прийти, взять за руку, сказать: "Что ж ты, дурачок, валяешься в грязи? Всех нас Господь создал равными. Ни в коем случае не сверху сначала подняться самим, а потом, если на это достанет сил, поднять других". Он говорил с эсером, что честность и искренность, которая будет в их криках для него мерой их истинной революционности, и похоже, что это было правдой. Крики искепцов и эсеров в первое время были, конечно, мало натуральные, но потом быстро стали делаться такими, как им он хотел, и те и другие были готовы к этому. Они не были счастливыми и довольными жизнью людьми. Но вот едва ему удалось погрузить их во всё это горе, то горе, которое всегда было рядом, но не их, пока ещё не их, жалость в харистх открылась. Дальше он лишь укреплял их в ней, укреплял их верой в социальную справедливость, и в Господа. Так что после занятий с ним харисты с радостью видели, что стали лучше, чем прежде, с серыми и лучше, чем прежде, с копцами. Только в Кимре эти упражнения получили настоящее значение, хотя разминать голоса криками лептагов начал ещё в Петербурге после гибели Титаника. Когда все они, ископцы, и скопцы, и серые гимназисты, мечтали продолжить певки, а он не чаял, как от этой ратории избавиться, не понимал и не видел хор за то, что тот требует от него возобновить репетиции. продолжить эти красивые праздничные песнопения, но объяснить хору ему ничего не удавалось. Они были сильнее его, когда собирались вместе. Все такие разные и по-разному понимающие мир, такие неведущие сомнения, они додавливали его. И тогда, отчаявшись, он попытался им сказать, что это горе Просто страшное несчастье, беда, чтобы они сами не захотели больше этими певками заниматься. Он думал отвадить их до предела набив упражнения злом, болью, и для этого коллекционировал, собирал его и собирал, но в конце концов добился совсем другого. Неожиданно онивпрям научились чувствовать и понимать горе, любое горе и передавать его своими голосами. И всё же это было чистой воды тренингом. Упражнениями они действительно лишь разрабатывали голоса. Довольно долго он вёл эти занятия сам, а потом ему надоело, и он поставил вместо себя Юрия. Когда тот попал в хор, никто не помнил. Кажется, Лептагову на одной из репетиций не хватило специфического оттенка баритона, тут он и случился как раз с таким голосом, что требовался. Анжил в Петербурге без вида на жительство скитался, ночевал Бог знает где, голодал, в довершение бед на севере у него открылся туберкулёзный процесс. Он часто простурался, срывал репетиции, хотя человек был старательный, и к лептагову всегда тянулся. Он вообще был очень привящива ей. Вслед за переездом лептагову в Кимры Он тоже перебрался туда, и надо сказать, Лептаго его тронула. С голосом в средней полосе он постепенно наладилась. Он подкормился, коверно зарубцевались, так что лёгкие окрепли да и сам накреп, приобретя вполне благообразный вид. Без сомнения, он был куда более привязан лично к Лептаго, чем другие харисты. Оратория же интересовала его мало. Для него участие в спевках было лишь способом найти хоть какое-нибудь пристанище, возможно, просто выжить. Надо сказать, что Лептагов был рад, что Евреев освободил его от этих занятий, да и хор, в общем, не возражал. Тем более, что все скоро увидели, что дело своё Еврей делает хорошо, и Горион тоже знает. Лептагов в первое время приходивший посмотреть, что у того получается, Был поражён в каком разнообразии непохожесть он знал горе. Для самого Лептагова оно было болью то сильной, то слабой, то резкой, то тупой, однообразной, но евреи открыли ему горе совсем другим. В нём была такая невозможность с ним примириться, его принять, такая его неотвратимость и безысходность, что Лептагов сначала был даже у страшен. А потом просто списал всё на личные ощущения еврея, на то, что ему пришлось пережить, на его неустроенность и боязнь. Бедный обречённый человек, который волей неволей стал специализироваться на несчастьях. Позже, когда Лептагов уже посещал эти занятия один или два раза в месяц, не чаще, потому что шли они по-прежнему хорошо, одно немного его удивляло. Он видел, что в глазах Харистов этот еврей неестественным образом вырос. Впрочем, не следует думать, что Лептагов всерьёз ревновал. Лишь потом, очень-очень очень нескоро, когда в Кемрах всё уже утвердилось и устоялось, Лептагов вдруг понял, что внутри того, что пел хор и из чего он ставил своей церкви, этот еврей давно уже строит собственный храм. И работа зашла весьма далеко. Он и тогда не стал ему мешать, даже не показывал, что видит это. Но когда то, что возводил еврей, сделалось открытое для хора, лептакова это обрадовала, и в конфликте, который следом разгорелся, он хотя и неявно поддержал хор. Во всех испросив прощения, всех простив,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 В боге, у которого с ними был завет, уходили из еврейства. Вожди переставали быть евреями, потому что Господь дал от своего народа другого. Он пел, что как земледелец сеет зерно, рассчитывая собрать больше, нежели посеял, так и Господь рассеял евреев в померу надеясь на обильную жатву. Пел, что когда на евреев обрушивались неслыханные бедствия, когда их тысячами убивали, Остаток обобрав до нитки изгоняли, но не верили, что это родовые муки. Как у женщины ротца связки, она испытывает неслыханную боль, нередко и умирает, разрешаясь от бремени, так и без этих их страданий никогда не сможет родиться Мессия, Мессия, который спасёт мир. Тот, что некогда Господь остановил руку Авраама, недолыму принести в жертву единственного сына Исаака. Теперь перед бедствиями, которые ожидали евреев, дабы не усомнились они, как тот же Иов, не сказали бы в сердце своём, что Господь оставил их, забыл про завет с ними. Господь в своё очередь отдал на заклание Иисуса Христа, Сына Божьего. Партия евреев шла в хоре сразу после того, что пели скопцы хлысты. И, конечно, у него не могли не действовать их слова про Бога-працов, про Иерусалимскую горницу и святую землю, про то, что они корень израилев, да главный их вер, то, что это так и есть. В ответ им он пел: "Отца и мать мои хоть не ливы от меня, Бога, который заключил со мной завет, отняли землю мою, даже имя моё отняли вы". Назвались мною, меня же погнали, как кукушка в гнездо чужое снесла яйцо, а тех, кто там был, не пожалела, вытолкла на холод, так и вы изгнали нас из дома нашего. И дальше другой псалом: землю свою именем моей земли назвали, города свои, горы и реки именем моих, горы и рек назвали. Всё отняли у меня.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 Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить её вон на попрание людям? Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий на верху горы. А я говорю вам: не противься злу. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящих вас и молите за обижающих вас и гонящих вас. Низкопцы не ни даже эсэры, конечно, не готовы были принять такое его понимание слов Христа. Впрочем, инициатором конфликта были не они, а дела Мария. Особенно же их возмущало, что в соответствии с правилами, установленными Рептаговым, они обязаны поддерживать своими голосами то, что пел этот еврей. как бы соглашаться с ним. Недовольство зрело в них долго, но они терпели, боялись, что всё это может дойти до Лептагова и весьма ему не понравится. В конце концов они решили спереговорить с евреями и послали одного из своих сказать ему. Посланному он ответил тоже словами Христа, и некто сказал ему: "Вот, мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою". Андрей сказал в ответ говорившему: "Кто мать моя и кто братья мои?" Однако на другой день пришёл. Они начали спокойно доказывать ему, что он не даром не поёт всю на горную проповедь, а пропускает стих за стихом, иначе каждому было бы понятно, что Христос обращался на горенник единоплеменникам своим, а к единоверцам, тем, кто за ним пошёл, оставив и дома родных. Но потом распалили, си перебивая один другого, стали кричать, что он из народа, на котором кровь Спасителя, и чтобы он вообще не смел петь ничего из Евангелий. Еврей тогда промолчал. Они были уверены, что он внял их словам, но на следующей спевке он прибавил к партии ещё один стих, пропев своим густым баритоном Не давайте святыни, псами не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и обратившиеся не растерзали вас. И это они тоже были вынуждены пропеть вслед за ним. Впрочем, на следующей репетиции они хотя и не сразу и не дружно ответили ему другими словами Христа. Ненависть они не восстанут на суд с родом Сима судят его. Ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь большие ионы. После этого он уже никогда тут стих не пел. В 22 году Краус, хотя перед ним открывались самые блестятельные перспективы, резко отошёл от политике, правильнее сказать, просто порвался с ней, не приняв сам под именем отца и ренарха получил приход в деревне Константиново Кимрского уезда. Собственно, храм, посвящённый Благовещенью Девы Марии, стоял над Шибев в полуверсте от старинного торгового села, настоящей слободы, где испокон веков выделывалась всяческая пушнина. Дома здесь были сплошь кирпичные, двухэтажные, а внизу за толстой железной дверью склады, лабазы, лавки, мастерские, наверху квадратные на четыре окна, жилые комнаты. Село особенно процветало в конце XVIII века при Екатерине, когда на холме за выгоном и выстроили этот храм массивный, неуклюжий и холодный. Сам отец Иренарх любил церкви, какие на севере ставили в один день, а в этом единственное, что принимал три растущие на карнизе берёзки. Храм был в модном фотоцарстве классическом стиле с колоннами, свыложенный гранитом попертью и таким огромным центральным пределом, что всегда даже на Пасху грядел со пустым. При больших веках люди вообще перестали сюда ходить и похожи с облегчением. От царя-нарха иногда тоже пугали эти пространства, где звук гулял как хотел, то стояло летом открыть окно, Службу не слышно было её амвона, то наоборот, каждое слово раз за разом отзывалось эхом, да ещё многократным, из-за чего продолжатели литургию не было никакой возможности. В 1922 году церковь пытались взорвать, но то ли она была чересчур прочно построена, то ли мало было взрывчатки, но серьёзно повредить удалось лишь один угол. Там образовалась большая дыра. По зданию пошли трещины, странным образом поделившие настенную роспись, но даже купола и колокольню устояли. В конце двадцатых годов церковь совсем опустела. Часто батюшка служил для двух-трёх старожиков и для своего сына, который не пропускал ни одной службы. Взрев, примерил Иренарх с храмом. Тот сделался поколечен, слаб и потому словно сравнивал с человеком. Отцу Иеонарху приходилось много и тяжело работать, чтобы прокормить себя и ребёнка. Он занимался вспахивать огороды, рубить лес, плотничал, у него были хорошие руки. Службы же возвращали его к жизни, были чистой радостью. Как бы отец Иеонарх ни уставал и не изматывался, он всегда полностью, не давая себе послабления, соблюдал канон. И если его собратья посан ужаловали, что валяется после литургии без ног, он наоборот, отслужив, приходил в себя. Среди прочего это было связано и с тем, что он очень любил сына, страдал, что почти не имеет возможности заниматься с ним. В храме же, служа Богу, он был со своим ребёнком, и то, что сыну это было надо, что он приходился сюда ради службы, легко отказываясь от обычных детских забав. Всё это давало отцу и Иринарху силы. То были редкие и необычайно чистые отношения между сыном и отцом, но всегда в их отношениях присутствовал третий Господь. Иногда мне кажется, что Краус не знал никаких других слов, никаких других обращений к сыну, кроме слов литургии. Так что получалось, что разговаривая с Богом, он одновременно говорил и с сыном. Когда в 22 году Бальменова вернулась из эмиграции в Россию, ей, о чём я уже говорил, было предложено место прокурора в Киеве. И хотя Бальменова явно ждала другого приглашения, согласилась она без возражений, несмотря на то, что город, как и до революции, был совсем невелик. Он по своей близости к Москве Побилию по сыльно поселенцев и тех, кто, отбыв срок по указу, получил минус, давал неограниченные возможности быть замеченными. Пожалуй, она даже была довольна, зная, насколько легко затеряться в столице. Но главным козырем Киммер был лептаговский хор, с каждым годом собиравший всё больше и больше людей, о которых ей было известно, что именно они вершидят дела в Кремле. Она не сомневалась, что совместные успехи с ними рано или поздно ей помогут. Всё же кровавая бакаханалия, которая раз за разом обрушивалась на город после назначения Бальменовой прокурором, вряд ли была связана с одним лишь её желанием наверстать упущенное. Было целый ряд причин, чьи корни в тех первых годах, что она провела в Кимрах. На этом городе было завязано чересчур многого в её жизни. чтобы она могла чувствовать себя здесь просто и спокойно. Едва ли не с первого дня, как она приехала в Кемры, я стал буквально преследовать тот туездный учитель, от которого в 15 году она зачела. Он молил её стать его законной женой и забрать украусы их сына. Из агентурных источников ей было известно, что он и в самом деле очень скучал по ребёнку. Каждую неделю обязательно на весь день ездил в Константиново, и там, чтобы видеть мальчика, выстаивал подряд все церковные службы, и за утреннюю, и обеднюю, и вечерню. Заходил он и в дом к отцу Иринарху. Он знал, как тот бедствует и требовал, чтобы батюшка брал у него деньги на воспитание сына, а также хотя бы изредка отпускал на воскресенье к нему в Кемры. На это он получал от отца ренах хоть твёрдый отказ. Впрочем, вообще ни с сыном батюшка не препятствовал. И тогда, чтобы хоть немного его смягчить, начинал подробно и нудно объяснять, что давно порвал с хлыстовством, вернулся в православие. Бальмено узнал, что с хлыстовством он порвал из-за неё, и из за неё дожидаясь её все эти годы хранил целомудрие. Он был неплохой человек, не глуп, пожалуй, что и собой не дурён, и такая верность её тронула. Она вообще была рада, что город оказался для неё не пуст, что её здесь помнят, а кто-то и ждал. Первое время она даже изредка соглашалась на прогулки с ним по берегу Волги, что некогда их исвели. Пытаясь всё это в ней оживить, он водил её по тем местам, где они гуляли накануне ночи, в которой она зачала. Впрочем, подобные намёки скоро ей приели, и она стала ему отказывать. Потом его вовсе уверила секретарь, что его не пускать. Однако их отношения не были случайностью. Вернувшись в Кемры, Бальменова поначалу стремилась во всех деталях восстановить жизнь, которой жила до бегства за границу, как бы укрепиться, но нуждалась она в этом недолго. Учитель же на свою беду ничего не понял. Не верил, что Бальменова больше не хочет его видеть. Он стал буквально её преследовать. Целыми днями он или дежурил около её дома, или сидел в приёмной прокуратуры. Позже дело зашло так далеко, что он, чтобы получить возможность встретиться с ней, стал десятками писать доносы на самых разных людей. часто не просто ни в чём не виновных, но и нужных партии. С этим, наверное, ещё можно было бы смириться. Хуже было то, что по городу пошли слухи об их отношениях при сечь, которые никак не удавалось. Бальменово распорядилось арестовывать всех, кто их распространял. Каждый из пойманных получал по 5 лет лагерей за распространение материалов, порочащих советский общественный и государственный строй. И всё равно она понимала, что пока хлыст не оставит её в покое, слухи не прекратятся. Трижды она предпринимала попытки объяснить ему это, но безуспешно. Он ничего не хотел слышать. И в конце концов она сочла себя вынужденной дать санкцию на его арест. На процессе Бальменова была обвинителем, причём выступила с очень яркой речью. Впоследствии она вошла в целый ряд юридических сборников и добилась того, что суд, сначала вполне к учителю расположенный, приговорил его к восьми годам лагерей. Суд был показательный, проходил в актовом зале школы, где тот преподавал свою математику, и народу было много, особенно его учеников. Всё же приговором она осталась недовольна и не скрывала этого. Через день она написала в область протест, и хотя высшей меры так и не добилась, но судья давний её противник был отозван, а подсудимому добавили 2 года и дали строгий режим. Однако, как я сейчас понимаю, на этом процессе было немало странного. Например, основа обвинения было то, что учитель ещё до революции пытался воспрепятствовать союзу усаров и скопцов. тем самым задержав свержение царизма, да и принеся народу много дополнительных страданий. Кроме того, порвав с хлестоством, он предал революцию и пытался отвратить от неё её бальмену. На слух это всё звучало привычно и даже не было лишено логики, но только если забыть про одно обстоятельство. В 24 году, год этого процесса, Обе партии ис капцис хлыстами ЕСР, и сэры были официально под строжайшим запретом. Сама принадлежность к ним влекла немедленный арест. Впрочем, наиболее яркой частью обвинительной речи была вторая её половина, где Бальменово рисовала суду моральный облик подсудимого. Она начала с подробнейшего и абсолютно честного изложения всех их отношений от первой встречи и первой ночи рождения, о которой в частности вспоминала так: от усиленного теледвижения пришла в волнение кровь, везде разлилась приятная теплота, мысли сделались быстрыми и живыми, скоро во мне появилась какая-то светлость, веселье, Между тем сладкие видения множились, множились, и наконец в душу вошла благодать, меня отпустила, и я чувствовала в себе эту благодать. Всей собой я чувствовала, что на меня изливается Святой Дух. Мне было свободно и легко. Дальше она рассказывала об их отношениях в последний год. А завершающим аккордом Финалом речи стала ёмкая и яркая характеристика внутреннего мира обвиняемого. Иногда безсловно владевалым, он так никогда и не наложил на себя большой печати, только малую. Кстати, это ошибка, учителя вообще не было скоплён. И вот теперь он понял, как селён грех и как велика похть. Но желение к ней снова овладевало им. И он снова мог, мог будто не было от него ни та ни какая его часть. Он снова хотел её и снова плоть его жаждала лишь одного, чтобы они сошлись. Жизнь больше не могла быть продлена через их любовь. Это была голая, очищенная от всего похоть, несмягчённая ничем похоть, похоть, лишённая какого бы то ни было прощения и оправдания. Это был грех в таком обнажённом, почти хрестоматийном виде, не то, что он поражал его обычно в церкви посреди молитвы, посреди его борьбы со злом, то, что он нападал и в мгновение ока сокрушал его, не раздавал ему возможность увидеть всю пропасть между благом и грехом, между праведностью и святостью и пороком, увидеть и исправиться. Но он выбрал грех. Многие хористы были убеждены, что после возвращения Бальменовой в Кемры она сойдётся с Лептаговым. Они хорошо помнили свои прежние надежды на любовь Лептагова к Бальменовой, помнили, что не раз пытались свести их, подложить Бальменову к нему в постель. Эти попытки хоры были просты и наивны, она знала о них с самого начала, и с самого начала ей это только льстило. Она и сейчас едва снова стала петь в хоре, и сделали Лептагову целый ряд вполне прозрачных намёков. Эти настроения, что она спасёт хор, если сойдётся с Лептаговым, были ещё живы. Она немало обо всём этом себе напридумывала и одно время сильно на этот роман ставила. Однако то ли Лептагов перегорел, то ли была другая причина, но он остался к её какетству совершенно равнодушен. Но да я не уверен, что и Бармена уро согласилась бы на серьёзные отношения за идею них речь. Она теперь и сама всё меньше верила, что этот путь ведёт к спасению. В сущности Бармена ждала и хотела одного человека Крауса. Она любила его всегда, всегда хотела быть с ним, и когда его назначили в Кимры, была уверена, что наконец сможет с ним соединиться, стать настоящей женой того, с кем была обручена. Её не смущало, и что он священник, хотя по тем временам брак между священником и гражданским прокурором любому бы показался немыслимым. Она довольно долго ждала от отца иерарха какого-нибудь знака, понимая, что эти обстоятельства и время и её прокурорство не могут ему не мешать, но не дождалась и решила действовать сама. Она не сомневалась в том, что он любит её, но между ними всегда была не давала им сойтись стена. Теперь она понимала, что если они хотят быть вместе, всё должно быть начато ими заново и иначе. И она была готова на это, но не знала и никак не могла узнать, готов ли он. Для себя она давно уже поставила крест на всём, что раньше мешало их отношениям: и на идеализме, и на партнёрстве, и на ребёнке, зачатом её от Хлыста. С этим багажом она и ездила причём трижды в Константиново. Каждый раз они довольно долго разговаривали, но то, о чём она мечтала, так и не случилось. Сейчас ясно, что отец Селенарх не ради кого не отказался бы от сына, но она и не собиралась на этом настаивать. Она вообще ни на чём не собиралась настаивать, тем не менее договориться с ним она не смогла. Впрочем, у меня нет сомнений в том, что эти визиты не оставляли отца Иренарха равнодушным. Он боялся их, боялся её и того, что от неё исходило. Похоже, что его тянуло к ней так же сильно, как и её к нему, и он страшился, что поддастся. Во всяком случае, дня через 3-4 после каждого посещения Бальмянова и Константинова он появлялся в Кимрах. И это был как бы ответный визит. В Константиново, отец иерарх был кротким, тихим батюшкой. На попавке Мры он преображался. Я помню его идущего кривой, горбатой юлочкой мимо окон нашей гостиницы, идущего во главе целой толпы народа, которую он собрал своей проповедью о борьбе с грехом, о богопротивной антихристовой власти и последних временах, что уже настали. Толпа громила всё, что встречала на пути, к невинных складов лавок и мастерских до здания уездного совета, уездного же управления внутренних дел, телеграфа, банка и отделения наркомзема. Причём людей было столько, что каждый раз у меня было ощущение, что ещё чуть-чуть и они захватят город. Всё же властям в конце концов удавалось установить порядок. Теперь инициатива переходила к Бальменовой И начиналась кровавая баня. Люди арестовывали сотнями, вводилось так называемое ускоренное судопроизводство, и в соответствии с ним смертные приговоры выносили буквально пачками. Обвинение было стандартным мятеж. Кимрми овладевал форменный ужас. Тысячи горожан разбегались кто куда, прятались у родственников в окрестных деревнях или просто затаивались. Город пустел, как во время чумы. Так совпало, что через месяц после второго из этих мятежей в Кимрах была проведена переписи всесоюзной. К немалому изумлению областного начальства, она показала, что население города уменьшилось почти вдвое. Надо сказать, что Бальменова не была дурой и никогда не испытывала сомнений насчёт того, кто был руководителем И организатором этих событий. И то, что она и отец аренарх обвенчаны, вовсе не считалось смягчающим его вину обстоятельством. Имея на эту возможность, Краус же после первого бунта получил бы ту же высшую меру, что и другие преступники. На подобных полномочий у неё не было. Вслед за каждым поднятым им восстанием, он, как несомненный руководитель и главарь всего дела, Арестовался с органами ГПУ среди первых. Но всякий раз, скоро о его задержание становилось известно в Москве, и оттуда поступал стражайший приказ немедленно освободить арестованного. Ясно, что в Кремле укрался были влиятельные покровители, но и это объяснение неполно. Один высокий чин раз в приватной беседе сказал Бальменовой, что в Политбюро никак не могут решить Истинный ли пророк отец Селинарх, послан ли он Богом или нет, а потому бояться его трогать. Всё же эти неожиданное освобождение Крауса одни когда людей за ним пошедших расстреливали сотнями, оказались для власти не бесполезны. Уже после второго восстания в Кимрах большинство горожан было убеждено, что он чекийский агент, а сами бунты провокация органов Задумана, чтобы выветить недовольных и пограбить город. Поражённая мощью Краусовской поддержки, Бальменова некоторое время спустя изменила тактику, стала пытаться выяснить, кто ему покровительствует, чтобы использовать этого человека для собственного продвижения. Кстати, нельзя сказать, что то, что ей не дают расстрелять Крауса, сильно огорчало Бальменову. Пожалуй, она была даже рада, что деятельность человека, которого она всегда любила, любит и сейчас, признаётся государством столь важной, что ему фактически выдана полная индульгенция. Рада она была и когда ей представилась возможность необыкновенно помочь карьере Крауза, а потом и своей. Связан тот случай был с тогдашним главой ЦК ОГПУ Менжинским. Ещё соглашением, заключённым между СЭР и скопцами в 16 году, было установлено, что на заседаниях Политбюро представители их партий председательствуют в строгой очередности, соответствующей традиции, они и проходили. Нам известно, что договорённость эта соблюдалась очень жёстко, хотя с другой стороны никто не скрывает, что все важнейшие для судеб страны решения были приняты во время заседаний радиний. Если подобное совпадение случайно, иначе как чудесным назвать его нельзя. Во время этих рождений члены политбюро обращались друг с другом терпеливо, кротко, нежно. Называли сестрами, Мужчин называли женщинам сёстрами, белыми ребятками женщинам мужчинам братьями и белыми лебедями. Начинали заседания с молитвы, которая всегда шла при свечах. Перед этим их лесты из скопцы и сары снимали обыкновенные верхние платья, и надевали мужчины особые длинные белые рубашки или саваны, которые скопцы почитали наравне со священническими ризами, а женщины белые сарафаны. Дальше старшины из скопцов, их звали архангельскими трубами, запевали святый Боже, святый крепкий, а остальные в растяжку подхватывали Дай нам, Господи, дай нам, Иисус Христос, эту просительную молитву члены политбюро повторяли всё быстрее и быстрее, многие со слезами на глазах. И когда наконец дело доходило до скорого едва внятного причитания, тот, кто сегодня избран был быть пророком, уже не имея сил себя удержать, судорожно вскакивал и начинал впою склоняясь молиться Господу. Дальше женщины затягивали канты. Люди Божии святые пред синным ковчегом скакавшие, играя весёлыми ногами в образ бытия зрящей Пасху, хвалят Спасительную. А потом одну за другой страды от Даниила Филипповича и Ивана Тимофеевича, а мужчины кто что умел. Одни просто притопывали ногами, другие же что и сил полесали. Пляшущие иногда по одиночке, Иногда поддвое перебегали из угла в угол горницы, охая и приговаривая: "Ой, дух святой!" А остальные же садясь в хоровод, что из силы вертелись вокруг себя, делая это так быстро, что было невозможно разобрать лиц. Только слышен был визг да рубашки раздувались, будто паруса. Пророк председательствующий сегодня сначала стоял в стороне, Или что и дело подгоняй вертящихся кричалом плоти, не жилейте, марфунище дети, или плать мучите, душу веселите, а потом и сам, держа на вису руку с осеняющими перстами, вступал в круг. Устав мужчины усаживались на скамьи, женщины же в свою очередь пускались в пляс. С ними продолжал плясать и пророк. Наконец и женщина обессилела, валилась на пол, а пророк всё плясал и плясал, пока наконец не приходил в выступлении, не начинал быстро-быстро выкрикивать: "Вот катит, катит дух святой, тут члены политбюро, падре перед ним на колени, крестились обеими руками и плача ждали, что он им скажет". Он же каждому из вопрошавших в свой черёд говорил: "Вот тебе от Бога указ". или Божьим указом по сошедшему на меня духу святому. Дальше теперь хорошо известно по многим опубликованным протоколам, например, наркому Энверу Троцкому о том, будет ли в следующем 22 году нападение Антанты на Россию. Я возлюбленные свалов вам скажу, в сердца ваши благодать уложу, покровом вас покрою и от злых зверей садониновских закрою. Так и случилось. Все за массу рабочего движения планотанты свергнуть в России советскую власть, тогда провалились будущему наркому обороны Тимошенко в тридцать шестом году о возможности нападения немцев на СССР. Я, Святой Дух, вас защищу, и сюда в Москву никаких немцев не пущу. Нарком соготовок Рощину спрашивавши с оматом, хватит ли зерна в стране до нового урожая? Май 28-го года. Я сошлю вам с седьма небес манну, что не узнают о ней никакая Анна Головенкова да Егодьев в 35-м году, узнавшему, что ряд влиятельных членов политбюро настаивают на отрешении его от должности аресте, если на тебя наденут путы, я велю их долой столкнуть и тогда я После окончания пророчеств сынов возглавила общая молитва, а за ней уже на рассвете начиналась обильная пиршество, когда члены политбюрона едались из разных сладостей до пресыщения, они шли отдыхать. Тот же рядом с молельной в горницах всем уже были постелены кровати. Вслед за одним из таких рождений приехал в Кимры Менжинский. Он тогда прибыл в город в совершенно невменяемом состоянии, без обязательной ему подвозности охраны, и лептагов, видевший его до этого лишь раз в свете его предшественника дзержинского, менжинского не узнал. Это, конечно, ничего не меняло. Любому человеку, который впервые прибегал к его хору, чтобы покаяться Господу и молить его о спасении, лептагов давал слово вне всякой очереди. Он знал, как тяжело людям, вдруг почувствовавшим, что в них столько зла и греха, что они больше не могут в нём жить. Человек, которому это открылось, дальше мгновения не мог оставаться без Господа. Лептагов даже любил такие нарушения обычного порядка репетиций. В нём ещё доставал азарт и кураж веры. Что он просто по наитию сумеет изменить всю архитектуру общего покаяния или того лучшего уравновешенной и гармоничной постройки, которую возводил, сразу найти место и для этого человека после стольких лет своей воли, снова нашедшего дорогу к Богу. Он так и строил, оставляя конструкцию словно незавершённой. не законченной без последнего камня, потому что ни у кого не должна была возникнуть мысль, что для него места здесь нет. Он лишний. Лептагов не хотел, боялся, что кто-то мог прийти к Господу, увидеть, как прекрасно то, что возведено во имя Божье, а потом уйти, чтобы своими грехами не портить это великое дело. Так что он ждал Минжинского. ждал, как и любого другого, поэтому сразу же поставил его, определил место и драмин женский отдышался, дал ему петь. Минженский начал с того, что он всё это знал, знал и раньше, для него ничего не было тайной. Он сам вместе с дженским это создавал, а не так это и задумали. И рады были, гордились, что получилось точно, как хотели. Но раньше он был вторым. Был подчиненным, и всегда, если что-то казалось ему нехорошо, он мог сказать себе, что в сущности он здесь ничего не решает. Он пил о том, как ему часто говорили, что без него было бы хуже. Куда хуже, ведь он не подонок, не садист. Among них многие были настоящие садисты, сами любили и пытать и расстреливать, но ещё больше было идеалистов, мечтавших о единстве рядов. С ними ему было особенно трудно, ведь они были на редкость убедительны. Они говорили, что общество пока мало спаено, тысячи бывших дворян и контрреволюционеров разгуливают на свободе, и для молодой революции ничего опаснее этого нет. А сколько так называемых колеблющихся. Но они ведь тоже потенциальные враги, их тоже глупо оставлять на воле. Необходимы специальные лагеря. научно организованные трудовые лагеря, где они могли бы пройти рабочую закалку, полюбить, научиться уважать физический труд и им этим трудом перевоспитаться. Пожалуй, только он Минжынскому возражал, говорил, что если людей сделать через всё одинаковыми, общество начнёт загнивать, ведь не даром Господь создал мир таким разнообразным. Всему есть своё место, и каждый на своём месте хорош. Но всё это было чересчур сложно, и они смеялись над ним, презрительно звали интеллигентом и спрашивали, где же может быть хорош контрреволюционер? Ехидача сами себе отвечали, на виселице. Даже Дзержинский, хотя любил его как младшего брата, и знал ещё со времён ссылки под Томском, С каждым годом понимал его хуже и хуже. Всё чаще говорил, что чем больше террора, тем лучше.